Максим Зарецкий. 7. Книга 1. Пролог. Начать слияние. Успех. Успех. Успех. Неудача. Требуется вмешательство носителя. Начать редактирование возможности тела. Начать редактирование возможности разума. Начать редактирование души. Ожидаю ответа носителя. Ожидаю ответа носителя. Да. Не знаю, чего хочет от меня голос, но мне хочется только спать. Отмахиваюсь от него самым простым ответом. Начет редактирования генома. Успех. Начет редактирования души. Успех. Начет редактирования разума. Успех. Слияние продолжено. Совсем не чувствую тело. Не слышу, не ощущаю. Как будто парю. Слияние продолжено. Проверка потенциала. Успех. Создание последовательности развития. Успех. Запечатывание. Успех. Слияние с управляющим конструктом. Внимание. Низкий шанс успеха. Осуществить настройку. Внимание. Опасность для жизненосителя. Требуется перестройка тела. Осуществить? Да. Голос продолжал жужжать в голове и раздражал неимоверно. Начата дона стройка. Успех. Перестройка тела. Успех. Слияние с управляющим конструктом. Внимание. Поглощение конструкта душой. Частичный успех. Постепенно бормотание прекратилось, и я провалился в долгожданную, успокоительную тьму.